Глава 3. Мир, в котором я очутилась, назывался Артанас. Здесь верили в богов и духов, нежить и нечисть. Поклонялись обычно десяти главным богам, в том числе и богу всего сущего, Наросу. Именно он являлся негласным покровителем столицы и императорского рода. Здесь существовало пять материков и три океана. Заселенными были три материка из пяти – И на каждом имелось по несколько государств. Я жила на самом крупном материке, в государстве, которым правил император Гарольд Сильный, сын Дортуенда Благородного, внука Арчина Справедливого. Все это я изучила за время пребывания в чужом теле. Свободное время я проводила в библиотеке, или, как здесь говорили, книгохранилище. Сильно обрадовалась, когда поняла, что умею и читать, и писать. Память тела, видимо. Я читала в основном публицистическую и научную литературу. Старалась запомнить как можно больше информации. Сандра, хоть и была свободолюбивой натурой, особыми знаниями не обладала. В её голове было практически пусто. На мой взгляд, конечно. Если сравнивать Ингрид и Сандру, то вторая, конечно, была в разы умней. Но мне, дитю своего века, такого количества знаний не хватало. Я не отлипала от книг. Правда, с непривычки было трудно разложить новую информацию по полочкам, но за эти месяцы я справилась. И теперь знала и историю, и культуру, и географию своего нового мира. Немного политику, чуть-чуть экономику, слегка геологию. В общем, знаний в голове у Сандры прибавилось. Но найти мужа, как об этом мечтали ее родители, ей это не помогло. Время до ужина я провела с пользой. Повторила этикеты, список тем, которые можно поднимать за столом. Заглянула в справочник по генеалогии. Выслушала две нотации отца и несколько жалоб матери на себя любимую, совершенно непутевую дочь. В общем, не скучала, да. Ужины здесь садились часов восемь-девять. Столица все же. Высокородным аристократам не пристало рано вставать и ложиться. А то что прислуга подумает. Поэтому и завтракали здесь часов в десять Обедали примерно в 2-3 часа, полничали в 5-6, ну а затем – ужин. Правда, все это разбавлялось чаепитиями, едва ли не в любое время дня. Так что голодным никто из аристократов точно не ходил. Ели здесь обычно в кругу семьи. Только на обед могли пригласить кого-то со стороны. Если аристократ устраивал званный ужин, значит, он ждал чего-то особенного от подобного времяпрепровождения. В данном случае ждали мои родители, мужа для меня, и потому за столом в строго определенное время собрались человек 7-8, кроме членов моей семьи. Практически все мужчины, холостые, богатые, представительные, и увы, не всегда молодые. Самому старшему было в пересчете на земные годы под 70, самому молодому лет 30. Меня вывели к столу буквально под конвоем. Со стороны, конечно, казалось, что две служанки помогают своей госпоже найти место в хорошо известном ей обеденном зале, с почтением ведут под руки, аккуратно усаживают в кресло возле матери, но то только со стороны. На самом деле, думаю, если бы я попыталась бежать, меня пристрелили бы на месте те же служанки, настолько они были решительно настроены. Я заподозрила даже, что отец обещал им внушительную премию, если сегодня за столом я наконец-то найду себе жениха. «Добрый вечер, лорты!» Вежливое обращение к высокородным собеседникам. К мужчине лорд, к женщине лорта. Поздоровался отец, уже находившийся в своем кресле во главе стола. «Рад видеть вас сегодня здесь!» «Но еще бы не рад. Конечно, рад. Самый бедный аристократ за этим столом. 42-летний граф Патрик Дорцарцкий, как мне шепнула Ингрид, владеет двумя десятками деревень в плодородных районах нашей империи, снимает по два урожая в год, имеет особняк в столице неподалеку от нас и способен без ущерба для своих финансов устраивать по три балла каждый год, что о многом говорит. Так что да, отец рад, очень даже. Тот же Патрик Дорцарцкий сможет, не напрягаясь, содержать жену и двух детей, когда они у него появятся, ну и плюс преданные супруги. А за мной отец дает очень неплохое приданное. И здесь обе стороны останутся в плюсе. Пока я была погружена в свои мысли, народ успел поздороваться друг с другом. И за столом завязалась болтовня ни о чем. Типичная такая светская болтовня. Разные группы людей обсуждали погоду, придворные сплетни, скачки, цветы в саду. Да мало ли тем, когда говорить вообще не о чем. Были бы мы на земле, разговор уже свернул бы на азартные игры и светскую хронику. Но здесь о подобном, если и говорили, то в узком кругу. И исключительно мужчины. Впрочем, и сейчас за столом присутствовали почти только мужчины. Из женщин я, Ингрид и матушка. Лорда Сандра, где вы собираетесь провести это лето?» Учтиво поинтересовался мой сосед по столу. Пятидесяти-семилетний герцог Артуа Дорт-Нартомберский. Высокий, полный шатен с черными глазами и военной выправкой. Сам герцог был дважды вдов, и за столом присутствовал не в качестве жениха, а исключительно в качестве возможного свекра. Он присматривался ко всем выгодным невестам. Имея четверых сыновей и двух дочерей, он давно уже подобрал пары всем, кроме своего любимчика, служившего сейчас в армии. Поговаривали, герцога интересовала не столько невеста, сколько ее преданная. И мое, судя по присутствию герцога за столом, было ему очень даже интересно.